Глава 5. Победа и поражение на Востоке. В 1800 году Веллингтон писал: "Для военной операции время это всё". Следование этому бесспорному постулату выразилось в блестящей согласованности действий, которой он и обязан всеми своими победами, в том числе при Соломанке и Ватерлоо. Именно времени не хватало Шлиффину, времени на мобилизацию, времени, чтобы сконцентрировать силы, времени на их развёртывание, времени, чтобы добраться до цели. Это видно хотя бы по проведённым им тщательным временным расчётам. Эти расчёты наглядно продемонстрировали как самому Шлифену, так и его преемникам, что одержать победу над Францией можно только лишь за счёт максимального ослабления сил на востоке. Всем известные слабости России, у Бис шлиффена, изменившего его Мольтке, что пройдёт 40 дней, прежде чем царские армии смогут появиться на восточной границе Германии. Результаты проведённых в германском Генштабе военных игр подтверждали справедливость выводов Шлиффена и Мольтке в отношении победы над временным фактором. Время не единственное измерение, в котором протекает война. Пространство также является стратегически важным измерением. В прошлом оно сослужило хорошую службу России, особенно в 1812 году, когда Наполеон обрёк свою великую армию на долгий марш к Москве. Однако Шлифен и офицеры большого генерального штаба в первом десятилетии 20 века убедили себя, что пространственный фактор на востоке теперь на их стороне. Огромные расстояния на территории Российской империи, разделяющие населённые пункты, ге резервисты должны проходить мобилизацию, и относительная редкость железнодорожных линий, соединяющих такие центры с границей, заставили военных аналитиков Германии и Австрии предположить, что сроки мобилизации, измеряемые у них в днях, в России должны растянуться на неделю. Казалось, что географическое пространство специально было организовано так, чтобы работать на Германию по её сторону границы. Раздел территорий между тремя империями Германией, Австрией и Россией в результате раздела Польши столетием раньше, на первый взгляд, создавал в случае войны преимущество для русских. Русская Польша с центром в Варшаве образовала большой выступ между Карпатскими горами в сторону Австрии на юге и в сторону Восточной Пруссии на севере, создавая угрозу для немецкой Силезии, поскольку там не было никаких серьёзных водных препятствий. таких как Висла или Припятские болота, которые защищали сердце России от вторжения. Тем не менее, польский балкон был областью, создающей больше оперативного риска, чем наступательных возможностей, поскольку его фланги с обеих сторон были перекрыты труднопроходимой местностью. Карпаты за счёт своей формы образовывали не просто защитную стену, но и имели цепь перевалов, служивших удобными воротами для вылазок, позволяющих отражать нападения захватчиков с северо-востока. В то же время равнинная территория Восточной Пруссии выставляла на пути наступающие армии целый лабиринт озёр и лесов, затруднявший выполнение приказов и препятствовавший связи между наступающими подразделениями. Край Мазурских озёр родина Задорной Мазурки, представлял собой территорию, где располагались в основном небольшие населенные пункты, изолированные от мира и связанные с ним только грунтовыми дорогами, которые угрожали уменьшить темп продвижения армии до скорости улитки. Позади Мазурских озер, кроме того, располагалась цепь немецких крепостей, защищавших густонаселенные районы в Восточной Пруссии Торн, Грауденц, и Маринбург, на берегу Вислы. Линию продолжали австрийские и карпатские крепости Краков, Перемышль и Лемберг, Львов. Русское главное командование долго не могло осознать неоднозначность стратегического значения польского выступа, где смелое наступление, угрожающее Берлину, также могло обернуться катастрофой и для самих нападающих, Если бы противник, скоординировав движение, попытался отрезать их от тыла, перекрыв железнодорожные линии и подъездную дорогу к театру военных действий и истощив тем самым их армию, неприятель получал возможность начать контрнаступление. Ради осторожности были разработаны две западные стратегии. План Г подразумевал наличие крупных частей в резерве, а план А выдвижение их вперёд. Под давлением французского командования, хотя и без особого желания использовать все свои силы и возможности совместно с западными союзниками действий против общего неприятеля Германии, русское главное командование в 1914 году остановил свой выбор на плане А. 2/5 армии мирного времени в любом случае группировались в районе крупного военного центра Варшавы. Отсюда должно было начаться развёртывание сил против Восточной Пруссии и Карпат. При усилении армии резервами, набранными за счёт внутренней мобилизации, необходимая численность могла быть легко достигнута. И расчёты, и просто здравый смысл подсказывали, что основная масса российских западных формирований должна двинуться на юг, к Карпатам, в Австро-Венгрию, которая в отличие от Германии Малора рассчитывает на ведение войны только на один фронт сербскую армию, появившуюся на сцене в начале войны, никто в расчёт не принимал, и там развёртывает свои основные силы. Но по расчётам русского штаба, позиции Германии на востоке были довольно слабыми, и царскому командованию не составляло труда найти достаточные силы, чтобы начать наступление на восточно-прусской границе. Это наступление, оставив австрийцев в стране, гарантировало бы Берлину кризис на заднем дворе его собственного дома. Помимо всего прочего, земли к востоку от Эльбы были исторической родиной немецкого офицерского корпуса и оплотом всей германской землевладельческой аристократии. Поэтому атака через Мазурию на Кёнигсберг и другие старинные крепости тевтонских рыцарей от которой вело происхождение германская знать, должна была произвести не только материальный, но и психологический эффект, что вызвало бы у немецкого главного командования сильное беспокойство. В Германии и в самом деле немного отложила великий поход на запад, Ауфмарш, чтобы удержать сердце Пруссии. Согласно военному плану, только одна из восьми немецких армий была направлена на восточный фронт. Восьмая армия под командованием генерала Макса фон Притцвица-Унд-Гофрона прусака из прусаков в составе первого, семнадцатого и двадцатого корпусов, первого резервного корпуса и первой кавалерийской дивизии. Все они имели приписку в Пруссии. Первый и первый резервный корпуса в Кёнигсберге, исконным гнезде этим тонских рыцарей. Семнадцатый корпус в Данциге. 20-е в Валленштайне. Первая кавалерийская дивизия в Кёнигсберге из Ннстербурге и дочь Айлау. К восьмой армии были добавлены мобилизованные резервы, Эрзац-дивизии и формирование Ландвера. Подняты резервисты до и после призывного возраста, в результате чего численность армии возросла почти на целый корпус. Можно было быть уверенным, что солдаты, многие из которых были завербованы или призваны в тех районах, которым непосредственно угрожало вторжение, будут упорно стоять против врага, защищая свою родину. Тем не менее, противник численно превосходил их. Русское главное командование выделило для восточно-прусских операций 1-ю и 2-ю армии Северо-Западного фронта. Вместе против четырёх корпусов Притвича они выставили девять своих и семь кавалерийских дивизий, включая две императорской гвардии против его одной. Кроме того, и Ренненкампф, командовавший первой армией, и Самсонов, командовавший второй, были ветеранами русско-японской войны, в которой каждый из них командовал дивизией, тогда как Притвич ещё вовсе не имел опыта военных действий. И их формирования были очень крупными. Дивизии состояли из 16 батальонов вместо 12, также весьма многочисленных, хотя по общему признанию зачастую почти неподготовленных и поэтому не способных нанести серьезный урон противнику. Хотя их артиллерия была слабее немецкой, особенно тяжелой, нельзя сказать, что она значительно хуже обеспечивалась боеприпасами. Вообще, как стало ясно позже, Все армии серьёзно недооценили расход снарядов, которого требовали современные баталии. Расчёт делался исходя из 700 снарядов на орудие. Русские в этом отношении оказались в ненамного худшем положении, чем французы во время битвы на Марне. Кроме того, русская военная промышленность весьма оперативно и успешно откликалась на требования действующей армии. Тем не менее, боеспособность российских войск ограничилась их серьёзными недостатками. Кавалерия, несравненно более многочисленная, чем в любой другой армии, создавала проблемы с доставкой необходимого количества корма. Эти проблемы непосильным бременем ложились на транспортное обеспечение, сильно уступавшее немецкому и вообще не соответствувшее численности армии. Так, было необходимо 40 поездов только чтобы доставить на фронт 4 тысячи человек из кавалерийских дивизий и 16 тысяч пехотинцев. Кадры также были слабым местом. Русские полковые офицеры распределялись назначением сверху и зачастую были плохо обучены. Любой молодой офицер, стремления которого подкреплялись возможностью его родителей оплатить обучение, старался поступить в Академию Генерального штаба, и вскоре утрачивало представление об обязанностях армейского офицера, что существенно снижало эффективность его штабной работы. В эпизоде романа «Война и мир», посвященном Бородинской битве, Толстой тонко подметил, что русский офицерский корпус включал два класса, которые едва знали друг друга. С одной стороны, существовала огромная масса ротных командиров, А с другой были командиры батальонов и более старшие офицеры, набиравшиеся из ограниченного круга лиц аристократического происхождения, принадлежавших к верхушке общества. Смелость преданность и преданность послушания солдата-крестьянина обычно компенсировали ошибки и упущения его начальников. Однако, столкнувшись с армиями стран, в которых с неграмотностью было покончено, в то время как в России до этого были ещё далеки, Русские пехотинцы оказались в осё более невыгодном положении. Их быстро деморализовали поражения, особенно нанесённые превосходящими силами артиллерии, и они сдавались легко и без стыда массово, особенно если чувстволи себя покинутыми или обманутыми. Их святая Троица, вера в царя и отечество всё ещё могла вызвать бездумную храбрость. Но поражение, как и пьянство, быстро уничтожали преданность полковым знаменам и образам. Но это все еще были великолепные полки. В середине августа они пешим и конным строем шли на завоевание Восточной Пруссии. Владимирский, Суздальский, Угличский и Казанский полки 16-й пехотной дивизии, Литовский, Волынский и Гренадерский полки 3-й гвардейской дивизии, Гвардейские Уланы и Гусары. Черноморские казаки с полковыми писцами во главе колонны и полковой кухней, котящиеся по зади. Война вызывала щемящую тоску. Многие не понимали, зачем они маршируют на запад, но полк был той же деревни, офицеры тем же помещикам, и пока ещё соблюдалось время трапезы и воскресной службы, с шансом получить водки и свидания в деревнях, которые они проходили. Солженицынский август 1914 захватывает незабываемым настроением русской мобилизации, воля, направлявшая царских солдат под родины огонь. Они могли чувствовать себя уверенно. Огромный переезд сил со стороны русской армии: 98 мобилизованных пехотных и 37 кавалерийских дивизий. гарантировали ставки высшему военному руководству подавляющее превосходство над немецкой 8-й армией даже с учётом того, что на юге в борьбу вступили ещё 40 австро-венгерских дивизий. Возможно, первоначально ставка предполагала двигать армии Ренненкампфа и Самсонова вместе, не допуская разрыва между ними. Крылья их армий выстроены соответственно в западном направлении к Кёнигсбергу. и в северном Грауденце должны были при соответствующей организации действий ловко обойти эти две крепости и замкнуть клещи вокруг восьмой армии, тем самым либо уничтожив её, либо отбросив далеко назад. Таким образом, открывался свободный путь для дальнейшего вторжения русской армии в Западную Пруссию и Силезию. География стала первым фактором, нарушившим плавность проведения этой операции, но гораздо менее простительна робость и некомпетентность, помешавшая провести ее в нужный срок. Короче говоря, русские повторили ошибку, которую так часто совершают армии, успокоенные неоспоримым преимуществом в численности. Эту ошибку сделали спартанцы при Лев Трах, Дари при Гавгамеллах. Хукер при Ченцлорсвилле, позволяя своему более слабому неприятелю сконцентрировать свои силы сначала против одной части армии, затем против другой, и таким образом разбить обе. Более объяснимым было использование немцами географических особенностей местности для успешного продвижения своих частей на востоке Восточной Пруссии. Местность вроде бы обещала для русских армии, Воиск сравнительно беспрепятственное наступление. Но южнее находится цепь озёр, питающих реку Ангираб, которая являлась серьёзным препятствием для продвижения армий. Через эти места существуют сквозные пути, в том числе через Летсен, но в 1914 году на этом месте стояли германские укрепления. В результате на внутренних, обращенных друг к другу флангах 1-й и 2-й армии, встал водный барьер, протянувшийся почти на 80 км с севера на юг. Это привело к утрате связи между армиями и к несогласованности действий. В стратегическом отношении в создавшейся ситуации проще всего было бы перегруппировать позиции войск в районе Ангераппа на север и юг, хотя бы для их фронтального усиления именно такое распоряжение было отдано генералом Желинским командующим северо-западным фронтом Реннкампфу и Самсонову Командующий фронтом был осведомлён о том, какие возможности предоставляло немцам такое разделение русских армий и, соответственно, соблюдал осторожность, чтобы предусмотреть защиту флангов обеих группировок двух его армий однако принятые меры только увеличили потенциальную опасность ситуации, поскольку усилили фланг Рененкампфа на Балтийском побережье, который и без того не подвергался никакому риску. Самсонов отправил часть войск для прикрытия левого фланга на Варшавском направлении, где ему тоже пока ничего не угрожало. Пока действовало распоряжение одному из корпусов 2-й армии стоять неподвижно в промежутке, отделяющим её от первой. В результате обе армии оказались слишком ослаблены, чтобы выполнить свою основную задачу. Имея первоначальное развёртывание с преимуществом в 19 дивизий против 9, Рэнкамф и Самсонов на самом деле атаковали только 16 дивизиями. Но гораздо хуже было то, что обе армии прибыли на свои исходные позиции с разницей в 5 дней. Первой армии пересекла восточную границу Пруссии 15 августа. Очень похвальное достижение, учитывая, что французы и немцы к этому моменту всё ещё не завершили концентрацию сил на западе. Но вторая армия смогла сделать это только после 20 августа. Их разделяло пространство в 80 км пересечённых озёрами и землей, то есть 3 дня марша. который не позволяла одной из армий быстро прийти к другой на помощь в случае трудностей, пока ещё неведомых ни Реннкампфу, ни Самсонову. Превосходство немцев над русскими в сборе разведданных решило исход дела. Хотя русские знали, что численно превосходят немцев, и их средства обнаружения вражеских позиций были несовершенны. Русская кавалерия, несмотря на свою многочисленность, не стремилась глубоко проникать во вражеские позиции, предпочитая, встретив сопротивление, спешиваться и образовывать линию огня. Несмотря на то, что русская авиация имела в своем составе 244 самолета и была второй по величине в Европе, воздушная разведка русских так и не смогла проследить перемещение немецких войск. Напротив, 2-й авиационный батальон немецкой армии и два дирижабля — базировавшиеся в Познене. Примечание. Ныне Познань, примечание редактора. И Кёнигсберге начали сообщать как о численности, так и о перемещении колонн русской армии ещё 9 августа, за неделю до того, как русские войска пересекли германскую границу. Авиация и дирижабли продолжали обеспечивать поступление германскому командованию свежей информации о противнике на протяжении всей кампании. Это были предварительные сведения, но они сыграли решающую роль. Располагая информацией о том, что Ренненкамф опережал Самсонова на несколько дней, причём этот интервал должен был увеличиваться по мере того, как Самсонов, пробиваясь через сельскую глушь и множество небольших притоков, питающих Вислу, отставал от намеченных сроков. Брицс смог без особых опасений решиться на развёртывание большей части своей 8-й армии к северу от Мазурских озёр. Когда русские начали своё наступление 17 августа с пробной атаки в районе Шталуппенена, они были отброшены назад. Когда тремя днями позже в Гумбинне появились их основные силы в полном составе, Первый корпус 8-й армии под прикрытием темноты начал атаку. Его командир фон Франсуа, один из многих германских офицеров гогенновского происхождения, был агрессивен и энергичен не только на вид, и этот настрой передавался его войскам. Первый, третий и четвёртый гренадерские и 33-й стрелковые принадлежали к числу наиболее знаменитых прусских полков. При первой же возможности они с свирепо атаковали русские войска. Однако накануне русские успели вырыть траншеи и укрепить деревенские дома и прочие постройки. По мере того, как немцы пробивались вперёд, их потери росли. Артиллерия, которая традиционно была наиболее подготовленной частью царской армии, заняла выгодные позиции и ведя огонь с близкого расстояния, устроила настоящую бойню. Вдобавок, германские батареи 2-го дивизии по ошибке весьма эффективно обстреляли собственную пехоту. Многие части искали спасения в поспешном отступлении, и хотя в конечном счёте немцы сумели оправиться и вновь собраться вместе, они были слишком потрясены, чтобы вернуться на линию огня. В середине дня первый корпус сделал привал. Рядом с ним встал 17-й корпус под командованием знаменитого лейб-гвардейского гусара фон Макензена, который, ободрённый ранее поступившими сообщениями об успехах немецкой армии, атаковал русский фланг северо-восточнее. Проведя он перед этим рекогносцировку, он обнаружил бы, что на его фронте, как и перед корпусом фон Франсуа, русские успели окопаться. В занятых рубеже они буквально поливали огнем наступающую немецкую пехоту. Под обстрелом вражеской своей собственной артиллерии германские части нарушили строй и бежали. К вечеру ситуация на передовой 17-го корпуса была даже хуже, чем у 1-го корпуса. Сражение под Гумбиненом грозило из тактического поражения превратиться в стратегическую катастрофу. Справа от 17-го корпуса 1-й резервный под командование фон Беллова контратаковал, чтобы защитить фланг Маккензена от наступающих русских войск. Но даже известие об этом успехе не смогло остановить паники, начавшейся в штабе 8-й армии. Притвец склонялся к убеждению, что вся армия должна оставить Восточную Пруссию и отступить за Вислу. В ОХЛ Мольтке был напуган донесениями из 8-й армии. Эта неожиданная проблема ставила под сомнение саму возможность отложить разрешение кризиса на Востоке, пока на западе не будет одержана решающая победа. Прошли только 20 из 40 арковых дней, а план Шлиффена уже грозил развалиться прямо на глазах ОХЛ. Сверх того, явно бедственное положение в Восточной Пруссии вызывало беспокойство иного характера. Именно там находились небольшие имения, из которых вёл своё происхождение почти весь внутренний армейский круг. Потеря придворцам самовладания ещё не угрожала безопасности страны в целом, но его отступление оставляло жон и дети офицеров и старых отставников на милость неприятеля. штабным офицером Притвиса, Хофмано и фон Вальдерзе. Отчасти удалось поддерживать своего командира во время событий 21 августа. Тем не менее, Притвис потерял доверие Мольтке. Поначалу Мольтке решил, что в первую очередь на восток должен быть немедленно послан новый руководитель операции, дабы взять на себя решение возникшей проблемы. Он выбрал Людендорфа. которым уже дважды столь блестяще удавалось разрешить кризис в Бельгии. Затем Мольтке решил избавиться от Притцса, расценив его намерения оступать за Вислу, даже если бы впоследствии оно было пересмотрено как проявление безволия. На его место он назначил Пауля фон Бенкендорф унд Генденбурга, отставного офицера, который отличался не столько блестящим умом, сколько твёрдым характером. Гинденбург утверждал, что среди его предков были рыцари Тевтонского ордена, которые во время северных крестовых походов освободили Восточную Пруссию от язычников. Будучи лейтенантом в 3-й гвардейской пехотной дивизии, Гинденбург был ранен при Кёниг-Греце в 1866 году и сражался в Франко-Прусской войне. Служил в генеральном штабе и, наконец, командовал корпусом. Он оставил армейскую службу в 1911 году в возрасте 64 лет. Он вновь получил назначение, когда началась война. Он так долго был в стране от военных дел, что, когда ему пришел вызов от Мольтки, явился для рапорта в старой синей униформе, а не в новой мышино-серой. Они с Людендорфом совершенно не похожи друг на друга – Один достопочтенный провинциал, другой буржуазный технократ. Должны были с самого начала объединиться, составив то, что сам Генденбург называл счастливым браком. Их качества, огромный авторитет Генденбурга и безжалостный интеллект Людендорфа прекрасно дополняли друг друга, делая эту пару одним из наиболее эффективных военных партнёрств в истории. Как бы то ни было, Генденбург ожидал проявления инициативы от Людендорфа, когда 23 августа они прибыли в расположение 8-й армии. Днем раньше штаб переместился из Мариенбурга, в старинные цитадели тевтонских рыцарей, в Растенбург, будущее волчье логово Гитлера. 24 августа два генерала выехали на совещание с Шольцем, командиром 20-го корпуса, стоявшего напротив 2-й армии Самсонова, которая после длинного флангового перехода приблизилась вплотную, но еще не вступила в сражение. Шольц нервничал, ожидая наступления и сомневаясь в способности своих войск выдержать его. Он хотел отступить. Людендорф был непреклонен, считая, что он должен удержать свой участок. Помощь ему могла быть оказана, но только если он не отступал. Он должен был стоять и сражаться. Помощь первым предложил не Гинденбург или Людендорф, а смещенный притвец, который, оправившись от шока после Гумбинена, понял, что Франсуа, несмотря на потерю 8 тысяч убитыми и ранеными, остановил Рененкампфа и таким образом высвободил силы, которые можно было использовать в другом месте. Давний опыт военных игр, проводимых Шлиффеном, научил поколение офицеров, к которому принадлежал и Притвиц, что правильная стратегия защиты восточно-прусской границы заключается в том, чтобы разбить одну из русских армий с одной стороны озёр, а затем использовать железнодорожные линии, идущие с север на юг, для переброски войск на другую сторону озёр и повторить тот же манёвр. Пользуясь мудрым советом своего начальника штаба Макса Хоффмана, он решил, что Рененкамфа можно считать разбитым или, по крайней мере, остановленным, и еще до прибытия Гинденбурга начал переброску 1-го и 17-го корпусов на юг навстречу армии Самсонова. Это означало, что Людендорфу не требовалось разрабатывать новый план, хотя он уже пришел к тем же выводам, что и притвец. А нужно было просто привести в исполнение уже начатый. Реннанкамф понял совершенно правильно, что немцы отвели войска с пути его продвижения, но сделал из этого вывод, что Франсуа и Маркензена отозвали в крепость Кёнигсберг на Балтийское побережье. О том, что они отступили в спешке, загрузив войска в железнодорожные вагоны и оставили в качестве прикрытия только кавалерию и местное ополчение, чтобы удержать прежние позиции Франсуа Он не догадывался. Он был уверен, что теперь ему неизбежно предстоит длительная осада Кёнигсберга, для которой понадобится увеличить численность пехоты и усилить тяжёлую артиллерию. Для того, чтобы собрать такие силы, требовалось время. Что касается неотложных действий, то он и Жилинский в штабе Северо-Западного фронта пришли к заключению, что ситуацию разрешит Самсонов, сейчас пробивавшийся южнее озёр чтобы отрезать немцам путь отступления через низовье Вислы. Чтобы гарантировать успешное выполнение окружения, ему было приказано отвести левое крыло ещё дальше от Ренненкамфа, чья кавалерия в те времена медленно продвигалась вперёд, передавая по радио сообщения для планируемой осады Кёнигсберга. Ненадёжность русского радио стала одной из легенд танненбергской кампании. Как позже был назван этот ряд сражений. Одно из наиболее шокирующих выглядит история о радиостанциях штабов Ренненкамфа и Самсонова, в открытую передававших подробные сообщения о передвижении и дальнейших намерениях обеих армий. Эти сообщения перехватывались и использовались противником со смертоносным эффектом. В реальности всё было не так просто и в то же время более банально, Русские часто передавали свои сигналы Enclair. Примечание. Открытым текстом. Но ту же ошибку совершали и немцы. Проблемы русских были вызваны не обломовской ленью, а трудностями при распределении кодовых книг, а в германской армии попросту нехваткой времени. Германские операторы в спешке часто передавали некодированные сообщения, полагаясь на то, что они будут пропущены русскими радистами, поскольку знали, что их собственные радисты пропускали так много русских сообщений. Ни приборы, ни операторы не могли избежать того, чтобы прочёсывать пустой воздух. Кроме того, сказывалась нехватка переводчиков. Так что в конце августа 1914 года эфир Восточной Пруссии трещал сообщениями, из которых никто из противников не мог извлечь пользы. Однако утром 25 августа Гендинбургу повезло. Перед самым его отъездом из штаба 8-й армии пришла расшифровка полного текста приказа русской 1-й армии, касающегося предстоящей осады Кёнигсберга, из которого являствовало Что 26 августа она должна остановиться на некотором расстоянии от города, достаточно близко к любой позиции, с которой она могла бы прийти на помощь второй армии в сражении, которое он Гинденбург собирался начать. Обрадованный такой неожиданной удачи, он встретил фон Франсуа, чей корпус только что начал выходить на позиции напротив фланга Самсонова, в уверенном настроении. На них работали и расстояние, разделяющее две русские армии, и время. Ренкан сам же нарезал себе задержку начала наступления. А ведь именно это наступление позволило бы первой армии занять удачные позиции за зоной озёр, откуда она могла бы двинуться на юг на помощь Самсонову. Тем временем Франсуачья упорная агрессивность порой принимала форму своеобразного отказа от совместных действий с кем бы то ни было. вмешался в плавное течение плана, согласно которому его первый корпус, а затем 17-й и 20-й, должны были последовательно вступить в бой с флангом Самсонова. Заявив, что дожидается прибытия эшелона с артиллерии, он не спешил атаковать ни 25 августа, ни на следующий день. Людвендорф прибыл с целью оживить наступление, Не встретив сопротивления на переднем фланге, Самсонов выдвинул свой центр вперёд, надеясь таким образом прижать германские войска к Висле. При этом оба его фланга растягивались, как к Франсуа, который сейчас был с юга от него, так и к Маккензену и Шойльцу, чьи 17-й и 20-й корпуса приближались с севера. 27 августа Франсуа обнаружил просчёт Самсонова и двинул вперёд свои силы. Игнорируя опасность, угрожавшую тылу, Самсонов продолжал напирать. 28 августа его авангард яростно атаковал скопление германских войск, встретившихся на его пути, и пробился на открытую местность за Вислу. Людендорф, охваченный нервным приступом, который так не вязался с его обычно бесстрастным видом, приказал Франсуа послать дивизию на помощь разбитым отрядам Однако Франсуа вновь проявил свою любовь к несогласованности действий, и на этот раз весьма творчески. Проигнорировав приказ, он с максимально возможной быстротой двинул все батальоны на восток. Это были слишком малые силы по сравнению с армией Самсонова, перемещавшейся разными путями на запад. Утром 29 августа авангард его пехоты достиг Виленберга. в непосредственной близости от русской территории и встретился с германскими войсками, которые прошли другим путем. Это была часть 17-го корпуса Маккензена, ветерана сражений на юге Мазурских озер, атаковавшие в течение всего предыдущего дня в южном направлении, когда 151-я Эрмландская пехотная дивизия 1-го корпуса — и 5-я гусарская дивизия 17-го корпуса под командованием Блюхера соединились, клещи сомкнулись. Самсонов был окружен. Котел более характерен для кампании Второй мировой войны, особенно на Востоке. В 1941 году немецкая армия неоднократно окружала русских сотнями тысяч. Но во время Первой мировой войны окружение почти никогда не обеспечивало победы, Это было одной из причин, которые делала Танненберг. Так Генденбург решил назвать это сражение в честь битвы, которая состоялась на этом месте в 1410 году и была проиграна тефтонскими рыцарями-славянам. Уникальным случаем. По подсчетам германской страны, в плен было захвачено 92 тысячи русских солдат, а потери русских убитыми и ранеными составили 50 тысяч солдат. Величина этих потерь, которые впоследствии на Западе существенно преувеличили, не представляла собой ничего примечательного по меркам все еще продолжающейся кампании. Общее число пленных соответствовало показателю любого аналогичного эпизода войны. Таненберг стал для Германии одной из самых выдающихся побед в этом конфликте. Причина заключалась не только в том, что было спасено от вторжения неприятеля в сердце Пруссии, Германские пропагандисты всё более охотно предпочитали изображать противников этнокими варварами. Это было несправедливо, хотя бы потому, что в числе русских командиров было немало балтийских немцев, причём имеющих родственные связи в Восточной Пруссии. Кроме того, русские офицеры поддерживали среди своих солдат весьма высокий уровень дисциплины и соблюдения моральных норм. Однако Таненберг предотвратил угрозу более глубокого вторжения в промышленные районы Селезии и захвата Берлина. Это было избавление, и именно как избавление праздновалась эта победа. После войны знамёна всех полков, участвовавших в этой битве, были вывешены в монументальном Танненбергском мемориале. В этом сооружении, стилизованном под стоунхендж, был с президентскими почестями похоронен Гинденбург. В 1945 году, когда советская армия неудержимо двигалась по территории Восточной Пруссии, тело его было выкопано, а памятник взорван. Знамена полков, сражавшихся при Таненберге, теперь вывешены в Гамбургской кадетской школе. А тело Гинденбурга обрело покой в замке Гоген-Солернов, где погребены члены императорской фамилии. Военное значение Танненберга было значительно больше его символического значения. Возобновилось временное течение военного плана Германии. До этого сражения стояла задача удерживать фронт на востоке столько, сколько можно, пока на западе ожидалась победа. После Танненберга была снята угроза катастрофы на востоке, хотя сроки победы на западе пока продолжали оттягиваться неделя за неделей. Нанбергская битва временно подорвала силы русских. Самсонов был сражён сознанием разорившейся катастрофы. Ему самому чудом удалось избежать гибели и вырваться из окружения. Он не мог этого пережить. Много раз он с отчаянием говорил своим офицерам: "Император доверял мне. Как я теперь покажусь ему на глаза?" Улуччив момент, когда его ненадолго оставили одного, Самсонов застрелился. Позже его тело было перезахоронено в семейном склепе. Это был более лёгкий конец, чем тот, что встретили множество его солдат, умиравших безвестно в подлеске прусских лесов, оставленные в последний час, неопознанные после смерти. Их останки лежат там по сей день, и известие об их гибели было передано их семействам только по истечении срока, после которого пропавшие без вести считаются погибшими. Танненберг стал началом долгой агонии царской армии, которая завершилась крахом в 1917 года. Тем не менее, при всей некомпетентности русского командования и неадекватности средств, которые применялись им в боевых действиях, русская армия сохранила способность к быстрому восстановлению сил и неоднократно доказала это в кампаниях 1915 и 1916 годов. Но события 1914 года потребовали проявить это качество немедленно. Несмотря на крах Самсонова, Реннэнкамп отказывался считать Таненберг поражением. Когда Гинденбург обрушился на него всей численностью 8-й армии, вдобавок усиленной с запада 9-м и гвардейскими резервными корпусами, он блестяще организовал манёвр своих войск. На этот раз численный перевес был на стороне немцев, несмотря на то, что с тыла подошла 10-я армия. Первая армия, цель Гинденбурга, включала всего 9 дивизий против его 18-ти. Однако в сражении, впоследствии названном битвой у Мазурских озер и начавшемся 7 сентября, в тот же день, что и битва на Марне, все усилия Гинденбурга по организации окружения оказались бесполезны. Француа командовал шумом первым этапом. Удалось отрезать несколько русских частей, находившихся в лесахни в самом сердце озёрного края. После этого Реннкамф начал отступление с боем через озёра ивыши, перебрасывая силы с фланга на фланг, туда, где возникала необходимость в подкреплении. 13 сентября Реннкамф со всей армией пересёк российскую границу, преследуемый немцами Пауза в боевых действиях до 25 сентября дала ему время и место, чтобы совместно с 10-й армией организовать контратаку. Он обрушился на немецкие войска, выбив их из занятых позиций. Таким образом, была отвоевана значительная часть потерянной территории. Русские войска вновь оказались на рубежах, достигнутых в течение августовского вторжения и в сражении на Ангераппе. КОАЛИЦИЯ И СЕРБИЯ Однако контрнаступление у Мазурских озер было скорее тактическим, нежели стратегическим успехом, учитывая, что в этой операции участвовала только часть сил России. Большинство их было развернуто через южную часть польского выступа, где они оказались лицом к лицу с австрийцами, чья основная линия обороны проходила вдоль Карпатских гор. Шие, которые пролегали стратегически важные проходы на венгерские равнины, к Дунаю и далее к самому сердцу Австрии. Это был огромный фронт протяжённостью 500 км, от точки, где заканчивалась русско-австрийская граница и начиналась территория нейтральной Румынии, и до Кракова в австрийской Польше. По всей линии фронта были возведены мощные укрепления. Артификационные сооружения в Лемберге, Львове и Перемысле недавно подверглись модернизации. Согласно русскому военному плану, в этом секторе на время мобилизации предполагалось сосредоточение четырёх армий: 3-й, 4-й, 5-й и 8-й, которые и образовывали юго-западный фронт под командованием генерала Николая Иванова. Сразу по окончании развёртывания они должны были перейти в наступление. Австрийцы также предполагали атаковать сразу же по завершении мобилизации. Но при выборе приоритетного направления между Галицским и сербским фронтами возникла неразбериха, и поэтому австрийцы действовали медленнее, чем следовало, чтобы сконцентрировать свои силы против России, в то время как русская армия, вопреки оценкам немецкого и австрийского штабов, проявила куда большую быстроту. Противник не принял в расчёт того факта, что 2/5 численности российской армии мирного времени размещались сейчас в районе польского выступа, и возможности того, что ставка начнёт продвижение войск в Польше до завершения общей мобилизации. Это различие в позициях оказалось решающим. Офицеры тевтонского главного командования, которые последний раз принимали участие в боевых действиях более 40 лет назад, Не могли представить себе начало крупномасштабной операции прежде, чем были обговорены все подробности военных планов. Русские военные несколько менее увлекались планированием. Благодаря опыту недавней русско-японской войны и предшествующих ей десятилетий сражений на границе со Средней Азией, они были в большей степени готовы импровизировать. В результате к концу августа на австрийском фронте находилось 53 пехотные и 18 кавалерийских русских дивизий, тогда как австрийцы могли противопоставить им только 37 пехотных и 10 кавалерийских дивизий. Вдобавок русские формирования сами по себе были крупнее австрийских. В то время Россия испытывала сильное давление со стороны французских союзников по вопросу организации операции которые должны были отвлечь германские силы с западного фронта на восток. Но ещё больше было давление на Австрию в связи с необходимостью оказывать поддержку численно превосходящей германской 8-й армии в Восточной Пруссии. Основной эмоциональной, а не рациональной целью Австрии в этой войне, тем не менее, оставалось наказание Сербии. поскольку именно причастность сербов к Сараевскому убийству привело к июльскому кризису. Это заставляет усомниться в том, что Австрия развернула перед Карпатами все свои войска единственные для того, чтобы сразиться с русскими, с защитниками сербов, своих младших братьев-славян. Конрад фон Хетцендорф, начальник генерального штаба австрийцев, долго разрабатывал план, по которому Австрии предстояло воевать с Сербией, оставшейся в одиночестве. Эта ситуация получила название военное положение В. Однако в течение 1912-1913 года становилось всё более вероятно, что сербский кризис неизбежно приведёт к войне с Россией. Эта ситуация, обозначенная как военное положение Р, требовала, чтобы балканская армия была сокращена, и за счёт неё усилены части, дислоцированные в Галиции. Генеральный штаб занимался развёртыванием трёх групп войск: эшелона А, который должен был быть направлен в Галицию на случай войны с Россией, балканской группы, который предстояло нападение на Сербию, и эшелона Б, сформированного для участия в одной из двух кампаний, в зависимости от того, насколько быстро в России пройдёт мобилизация. Управление железной дорогой составляло расписание поездов в соответствии с этими планами. В конечном итоге расчеты австрийского руководства оказались неверны. Конрад, испытавший почти патологическую ненависть к сербам, утверждал еще в самом начале проведения мобилизации, что военные намерения России отнюдь не ясны, и поэтому из осторожности следует направить эшелон «Б» на соединение с Балканской группой. что он и сделал. Когда стало ясно, что Россия планирует наступление в Галиции, на территории, для Австрии не просто стратегически важной, но важной для дальнейших отношений с Германией, Конрад заявил, что эшелон Б необходимо направить на север. Однако эта группа как раз в это время двигалась на юг. И столь решительные изменения планов были бы весьма затруднительны. Поэтому 1 августа эшелону Б в конце концов позволили продолжить манёвры и принять участие в боевых действиях против Сербии. Но после этого группа была всё-таки переброшена на Галицийский фронт. В результате этой демонстрации австрийской военной мощи сербские войска были отброшены с основного направления австрийского вторжения. Реализация идеи демонстрации силы показала сколь слабые представления имели австрийцы о военных качествах сербов. В Вене придерживались мнения о сербах как об отсталом полудиком народе. Причастность сербского офицерского корпуса к убийству королевской четы Обреновичи в 1903 году и надругательство над их телами, как и многочисленные сообщения об изрудованных трупах, которые то и дело появлялись в ходе балканских войн, породили в австрийской армии впечатление, что кампания на Балканах будет чем-то вроде колониальных кампаний в Африке или Азии, и обещает не намного большие трудности, чем те, с которыми там обыкновенно сталкиваются англичане или французы. Правда, сербы участвовали в успешном разгроме турков в 1912 году, но турки тоже считались отсталыми варварами. Территория Сербии была известна своей непроходимостью, высокими лесистыми горами, прорезанными глубокими речными долинами. Хороших дорог было очень мало, а железнодорожное сообщение почти полностью отсутствовало. Несмотря на это, австрийцы ожидали лёгкой победы. Фактически, если даже можно было считать сербов варварами из-за жестокости, которую они проявляли, То в отношении ведения боевых действий они вовсе не были отсталыми. Их система воинской повинности, какими бы не формальными средствами ни проводилась мобилизация, обеспечивала призыв более высокого процента мужского населения, чем в любой другой европейской стране. Кроме того, статус военнослужащего считался естественным для всех мужчин, от мальчиков до стариков. Так же как и в сфере патриотизма, Им были свойственны бережливость, выносливость и дерзкая смелость. Их вооружение было различным, но у каждого мужчины было оружие, а части первой линии имели вполне современное вооружение, захваченное во время войны на Балканах, включая сотню артиллерийских батарей и по четыре пулемёта на пехотный полк. Тречью, резервную линию составляли мужчины с 40-45 лет. Опытные солдаты 60-70 лет, любовно называемые «дядями», входили и в первую, и во второй линии «Пазив». Таким образом, Сербия могла бы вывести на поле сражения 400 тысяч человек, почти столько же, сколько было в 6-й, 5-й и 2-й армиях австрийского эшелона «Б». Тем не менее, поначалу австрийская армия получила преимущество, поскольку сербский главнокомандующий воевода Радомир Путник ожидал атаку с севера, из Венгрии, через Дунай и Пелграду. Вместо этого Конрад в соответствии со своим планом начал вторжение с запада, из Боснии, на выступающую часть сербской территории, ограниченную реками Дриной и Савой. Этот выступ был выбран не случайно. Это был один из немногих равнинных участков на всей территории страны. Поэтому по началу наступление, начавшееся 12 августа, шло весьма успешно. Австрийские войска имели возможность наступать сосредоточенно, двигаясь на юг через Саву и на восток через Дрину. Если бы Путник быстро вывел вперёд свои войска, ему вероятно удалось бы окружить и захватить противника. Осмотрительный ветеран, звание воеводы давалось только военначальникам, которые выиграли битву. Путник получил воеводство после блестящей победы над турками, предпочёл не рисковать. Вместо этого он организовал основную линию обороны за равнины, вдоль реки Вардар и возвышенности, лежащей за ней. Защитники прибыли на позицию только ночью 14 августа. совершив 100-километровый марш-бросок в течение 48 часов и сразу же открыли огонь по наступающим с близкой дистанции. Потиорек, командующий австрийскими войсками, обратился к Конраду, прося вмешательства второй армии, свободного элемента в планах Д и В, чтобы она частично приняла на себя удар противника. Конрад ответил отказом, хотя Потиорек сообщал, что угодил в настоящее пекло. 16 августа сражение стало ещё более ожесточённым. Он обратился к Конраду снова, и вновь безуспешно. И только в третий раз, 17 августа, его просьба не была отклонена, но при условии, что переброска свободного элемента в Галицию и за этого не будет задержана. Теперь в сражении на Дрине и Саве участвовали 5-я, 6-я и частично 2-я австрийские армии против всей сербской армии. То отступая назад под напором огня австрийской артиллерии, то снова наступая, сербы тем не менее постоянно возобновляли атаки. Постепенно их настойчивость начала пересиливать. 19 августа командующий 5-й австрийской армией приказал своим войскам отступить за САВУ. На следующий день 2-я армия предприняла последнюю, безрезультатную попытку вмешаться, после чего отбыла на соединение с эшелоном А. В Галицию, как это изначально и предполагалось. Что же касается 6-й армии, то она, собственно, так и не вступала в бой и присоединилась к общему отступлению. 24 августа сербы вытеснили неприятеля со всей своей территории. Однако на этом сражении в Сербии в 1914 году не закончились. 6 сентября сербы, воодушевлённые одержанной победой, пересекли границу Австрии. Это был неблагоразумный шаг. В результате при попытке отступления через Саву они потеряли почти 5000 убитыми и ранеными. Месяцем позже, однако, сербы обнаружили слабое место в линии обороны по Теарека на Дрине. Они пересекли Боснию и двинулись к Сараеву, что напугало тюремных служащих и привело к переводу Гаврила Принципа и его сообщников в крепость Терезенштадт в Богемии. Там убийца эрцгерцога был осужден умереть от туберкулёза в апреле 1918 года. Во время Второй мировой войны в Терезинштадте помещалась печально известная образцовая гетто для пожилых умирающих немецких евреев, которых ожидала гибель во время Холокоста. Сербская оккупация Восточной Боснии продолжалась только 40 дней. 6 ноября по Тиарек, командующий армией мирного времени, когда Франц Фердинанд посетил Сараево с инспекцией начал общее наступление после артподготовки силами тяжёлой артиллерии и получения сильных подкреплений австрийцы сосредоточенно атаковали сербы были отброшены от границы с моравией в северо-восточную сербию и на 130 км от боснийского фронта дважды путник отдавал приказ о всеобщем выходе из боя и отступлении зима выдалась суровая покрыв склоны метровым слоем снега. 2 декабря столица Сербии Белград пала, и король Пётр официально освободил солдат от присяги, чтобы они могли вернуться домой, не покрыв себя позором измены. Он заявил, что намерен продолжать борьбу и появился на передовой с винтовкой в руках. Это стало поворотным пунктом в развитии событий. Путник обнаружил, что силы австрийцев чрезмерно растянулись и 3 декабря начал новое наступление. Ему удалось прорывать их линию фронта и в 12-дневный срок очистить территорию Сербии от неприятеля. Австрийская армия потеряла свыше 40 тысяч человек из 200 тысяч, участвовавших с ноября в сербской кампании. До осени 1915 года швабы, как сербы презрительно называли австрийцев и немцев. Они не рисковали предпринимать каких-либо попыток захвата сербского королевства. Затем сербская эпопея приняла новый, более жуткий оборот Лембергское сражение. Сербская кампания, тем не менее, была не более чем одним из эпизодов грандиозного сражения, которое вела Австрия на своей северной границе с русской Польшей. И австрийцы, и русские имели довоенные планы наступления сразу по завершении развёртывания. И те, и другие пошли в наступление, хотя и с разными результатами. План Конрада заключался в том, чтобы усилив левое крыло своей армии, попытаться окружить русских на великой польской равнине южнее Варшавы, одновременно осуществляя активную оборону на своём правом фланге в Восточной Галиции. где можно было бы использовать в качестве опорных пунктов большие крепости Лемберг и Перемысль. План русского командования также предполагал окружение противников западной Галицией и ещё более активную оборону на востоке. На совещании мнения разделились. Алексеев, начальник штаба юго-западного фронта, ратовал за то, чтобы основные усилия прилагались в западном направлении. Данилов Потиводная звезда ставки за восточное направление. В итоге был принят некий компромиссный план двойного охвата. Однако даже превосходящих сил русской армии не хватало на то, чтобы в равной степени обеспечить оба сектора. Вследствие этого начальная фаза Галицийской битвы характеризовалась путаницей и нерешительностью. Физические условия пока работали на русских. Местность подходила для развёртывания широким фронтом их огромных формирований, упорно марширующей пехоты и многочисленной кавалерии. Таким образом, особенности географии определяли границы театра военных действий. Австрийские позиции на переднем склоне Карпат образовывали выступ. Слева их продвижение ограничивало Висла, несущая свои воды на север и её приток Сан. Справа же Днестр, протекающий в юго-восточном направлении, давал русским надёжную опору для атак в направлении Карпатского выступа. В итоге над австрийцами нависло реальной угрозы угодить в мешок. В таком положении русским было достаточно иметь преимущество с двух сторон, и они могли спокойно игнорировать силы, находящиеся в третьей Другим серьёзным недостатком австрийской армии была ненадёжность её частей. Специалисты широко обсуждают этот вопрос со времён войны по сей день, впадая то в одну, то в другую крайность, но единое мнение до сих пор не выработано. Ещё во время войны публицисты союзников активно приписывали солдатам славянам с одной стороны неприязнь к французам и осифу, а с другой братские чувства к русским. Готовность некоторых славянских частей, особенно чехов и австрийских сербов, сдаться при первой же возможности была широко известным фактом. Крах австрийской армии в конце 1918 года использовался пропагандистами союзников для подтверждения ранее распространяемой ими идеи о внутренней неустойчивости австрийской империи. После войны, однако, появился ряд изданий, где эта идея оспаривалась. Случаи дезертирства рассматривались этими авторами как исключительные. Утверждалось и не без основания, что в армии в целом сохранялись в высшей степени прокайзерские настроения, и поражение Австрии не может быть отнесено на счёт такой крупномасштабной нелояльности. По настоящее время, кажется, во мнении по этому вопросу придерживаются золотой середины. Австрийская армия говорила на девяти языках. 44% её составляли славяне: чехи, словаки, хорваты, сербы, словенцы, русины, поляки, а также мусульмане боснии. Немцев было всего 28%, венгров 18, румын 8%, а итальянцев 2%. Немцы всегда оставались благонадёжными даже несмотря на то, что никогда не проявляли особой восторженности. Венгры и приравненные к ним привилегированные нации сохраняли верность вплоть до того момента, когда в результате поражения они оказались перед реальной угрозой гибели. Но абсолютный рекорд верности империи принадлежит католикам-хорватам, большинство которых сохраняли ее несмотря ни на что. Поляки ненавидели русских, не доверяли немцам, но получили большие выборные и общественные привилегии при Габсбургах и поэтому были верноподданными. Мусульмане Боснии, изолированные в специальных полках, были вполне надёжны. Итальянцы и большая часть славян, особенно чехи и сербы, быстро потеряли свой энтузиазм, который демонстрировали во время мобилизации. Как только война перестала быть малым риском при большой выгоде, армия стала для них тюрьмой народов, с вездесущими немецкими начальниками в качестве надзирателей. Это была незавидная судьба для армий, которые большую часть периода правления Франции и Осифа была преуспевающей, даже популярной многонациональной организации, получающей приказы на родном языке. соблюдающие грубую дисциплину армии кайзера, одетые в красочную униформу, откормленные, скованные кодексами чести, восходящими к XVII веку, к турецкой блокаде Вены и ещё более древним временам, полки имперской армии, все эти тирольские стрелки, венгерские гусары, далматинская лёгкая конница, были маленькой моделью ласкутной империи. В течение 3 лет военной службы Этот калейдоскоп создавал приятный контраст с рутинной работой в мастерской или за плугом. Ежегодные манёвры представлялись летними веселительными прогулками. Полковые юбилеи под звуки духового оркестра, когда вино течёт рекой, и прославленный полковник Эрцгерцог, князь, а возможно и сам император посещает полк, были радостными праздниками. Возвращение домой по окончании срока службы знаменовало ещё один праздник и начало взрослой жизни. Война представлялась не более чем отдалённой и не самой вероятной перспективой. Действительность вторглась в этот размеренный порядок быстро и жестоко. В первых столкновениях на Карпатском фронте в августе 1914 года австрийцы имели преимущество. Их 37 пехотных дивизий образовали фронт протяженностью в 400 километров. Впереди развернулись 1-я, 4-я и 3-я армии с орудийными расчетами на каждом фланге. Прикрытие создавали 10 кавалерийских дивизий. Русские войска, двигаясь вперед по дуге, развернули 4-ю, 5-ю, 3-ю и 8-ю армии, включавшие в общей сложности 53 пехотных и 18 кавалерийских дивизий. Несмотря на численное преимущество русских, первая атака Конрада удалась. 23 августа его левое крыло, только что переправившееся через реку Сан на русскую территорию, столкнулось в Красники с правым флангом русских и атаковало их. Первая армия, ведущая австрийское формирование, в основном состояла из пресбурских, братиславских словаков и краковских поляков. И те, и другие были католиками. Словаки пока не были столь политизированы. Поляки же ненавидели русских, и в этой трехдневной битве свирепо сражались за своего императора-католика против 4-й армии России, которая продвигалась вперед, не дожидаясь пока подтянутся ее резервы. Согласно записям русского генерального штаба, 18-я дивизия пала под жестоким вражеским огнем. который заставил Рязанские и Ряжские полки отступить. В то время, как пятая дивизия лёгкой пехоты была почти окружена. Дела шли всё хуже и хуже. 26 августа русские отступили на 30 км к Люблину, где Сталин в 1945 году утвердил марионеточное польское правительство. В тот же день в Комарове Австрийская 4-я армия неожиданно столкнулась с наступающей русской 3-й армией недалеко от реки Буг. А русским снова не повезло в отношении национального состава противника. Они встретили второй австрийский корпус, укомплектованный венскими полками. В их число входили столичные полки Хох-Дечмайстер, где шефом был всегда сам император Эта привилегия была пожалована им в честь дружбы правившей династии с великим магистром Тевтонского ордена. Девятый корпус состоял из судетских немцев, шестнадцатый из венгров. Не было более твёрдого основания для победы австрийской армии, и после недели упорных сражений она была достигнута. Русские войска оказались на грани окружения. Тем временем начала проявлять в себя незащищенность австрийской позиции в географическом отношении. К востоку от Камарова граница с Россией делала резкий поворот к юго-востоку, где упиралась в границу с нейтральной Румынией. На первый взгляд оборона этого фланга не должна была вызывать каких-либо осложнений, поскольку русло рек Буга, Днестра и их притоков Гнилой Липы золотой липы и вережицы следуют друг за другом с промежутками в 30-40 км. Кроме того, район истоков Буга защищали мощные укрепления Лемберга у Львова. Вторая такая же, если даже не более сильная крепость Перемышль располагалась у неё в тылу. В такой местности Третьей австрийской армии было необходимо организовать мощное сопротивление русским войскам. Вторая армия, находившаяся в Сербии, теперь возглавила дивизии, присоединённые к Балканской группе. Но самым сердцем армии был знаменитый 14-й Инсбрукский корпус, в составе которого было четыре полка тирольских императорских егерей и резервные батальоны императорских стрелков. Эти украшенные плюмажами из орлиных перьев горные снайперы были самыми преданными и хранили безоглядную верность императору, который был шефом всех четырех полков. Третья армия, тем не менее, впала в немилость. Приказом Конрада ей отводилась активная оборонительная роль. В это время в Западной Галиции Первая и Четвертая армии пытались окружить фланг русской армии. В результате она осуществила развертывание вглубь австрийской территории – примерно в сотне километров от границы и встала на реке Гнилая липа. Это было защищённое место, на котором имело смысл закрепиться. Однако 25 августа Брудерман, командующий армией, услышав о выдвижении к западу от Тернополя пяти или шестерых русских дивизий, решил атаковать и двинулся вперёд. Днём Потеряв 14-й корпус, Брудерман попросил прислать подкрепление к северной части расположения 2-й армии. Многочисленные изменения состава и перестановки внутри формирования привели к тому, что армия теперь состояла в основном из румын, 12-й корпус, славенцев и итальянцев, 3-й корпус, и местных русскоязычных украинцев, 11-й корпус, состоящих в более близком расстве с русскими. чем любая из национальностей, представленная в империи Капсбургов. Но дело было не только в том, что этнически смешная третья армия была едва ли не наименее преданна императору, она также заметно уступала в численности русской третьей армии, с которой ей предстояло сразиться. Когда столкновение произошло, менее сотни австрийских пехотных батальонов при поддержке 300 орудий, а чертя голову налетели на почти 200 батальонов и 685 орудий русских. Сражение в разрушенной деревне между реками Гнилая Липа и Золотая Липа длилось три дня. Под Злочевым, в 40 километрах от Тарнополя, австрийцы потерпели поражение и были вынуждены отступать назад в неразберихе. порой переходящие в панику. Некоторые части продолжали бежать до самого Лемберга. Имея русские достаточно решимости закрепить достигнутый успех, всё это крыло австрийской армии, лишившись защиты, вероятно, могло быть уничтожено. Однако генерал русский не стал продолжать это преследование. Это оказалось спасением для армии Брудермана. Такая ситуация необычна, хотя это отнюдь не беспрецедентный случай в истории войн. Обе стороны явно недооценили степень своих собственных достижений. Русский был уверен, что его победа не более чем весьма успешная оборона. Он остановился, чтобы произвести перегруппировку своей армии. Конрад в свою очередь считал, что одержал значительную победу, но на другом фланге театра По его мнению, неудачи 3-й армии на переднем фланге носили местный и кратковременный характер. И усилив армию Брудермана, он получал возможность в дальнейшем осуществить двойное окружение, которое лежало в основе его военного плана. С 30 августа он усилил противостоящие русскому войска добавив к имеющимся штаб-батальонам ещё 50 и доведя число орудий до 828, в основном за счёт того, что большая часть балканской группы вновь присоединилась ко второй армии. Поскольку русский продолжал оставаться на месте, Конрад решил, что наступило время вновь перейти в наступление. Осуществить его предполагалось в основном силами второй армии. действовавшей на правом фланге Третьей. Вместе они образовали армейскую группу, которую возглавил командующий 2-й армии Эдуард фон Бем-Эрмолли, чья энергичность была воистину заразительной. По приказу Конрада 2-я армия снова атаковала 29 августа между гнилой липой и золотой липой. На этот раз результат оказался еще более катастрофичным, чем в прошлом сражении. Теперь численность русской армии превышала 350 батальонов, артиллерии 1304 орудий. В водовороте сражения 20.000 австрийцев попали в плен, и много тысяч были убиты или ранены. Не взирая на очевидность ситуации, Конрад продолжал верить, что побеждён. Частичный успех, достигнутый на его левом фланге, и медленное перемещение русских войск вправо убедили Конрада что он может позволить 2-й и 3-й армиям отойти за Лемберг. По его замыслу русские последовали бы за ними и подставили бы свой фланг под удар, двигавшийся с севера 4-й армии. Главной линией обороны должна была стать река Вережица, которая впадала в Днестро южнее, между Лембергом и Перемышлем. Это решение было отчасти мотивировано стремлением повторить успех Гинденбурга и Людендорфа в Восточной Пруссии и явным успехом немецких армий на западе. Желание провести операцию под Лембергом появилось у Конрада ещё до начала битвы при Марне. Им также двигало возрастающее нетерпение его союзников при виде неудачи австрийцев в выполнении своей доли работы. Как холодно заметил Кайзер Вильгельм в начале сентября представителю Конрада фон Хоэль. Наша небольшая армия в Восточной Пруссии приняла на себя удар двенадцати вражеских корпусов. Половину уничтожила, а половину потрепала. Большего невозможно требовать. Кайзер, конечно, преувеличивал. Однако, учитывая тот факт, что Конраду противостояло самое большее 15 корпусов, Это была весьма язвительная колкость. Он был исполнен решимости вести свою усталую и потрепанную армию к победе. На этот раз его план почти сработал. Русские не спешили оставить Лемберг, который им до 3 сентября так и не удавалось занять. Таким образом, у 4-й австрийской армии истощенный и сократившийся вследствие потерь Появилось время на то, чтобы осуществить наступление сквозь фронт 3-й русской армии к Лембергу. 3-я и 2-я армии действительно добились некоторого успеха на позициях в районе Вережицы. Это позволило в течение нескольких дней удерживать русские войска, не давая им завершить окружение центра австрийской армии, неминуемая опасность которого становилась все более очевидной. Русские обнаружили это. 5 сентября Алексеев сообщал Данилову. Энергичные попытки, предпринимаемые австрийцами для прорыва наших позиций к северу от Лемберга, могут быть расценены как проявление беспомощности. Настал момент для начала нашего контрнаступления. Конрад продолжал игнорировать надвигающуюся угрозу. 4-я армия продолжала двигаться вперед, Пока 6 сентября они столкнулись с концентрацией сил 3-й русской армии, Уравы русской, в 50 км к северу от Лемберга и была остановлена. Теперь попытки Конрада обойти более слабыми войсками более сильные, которые в свою очередь пытались обойти его, грозили обернуться катастрофой. Между его первой армией продолжавший вести бой с русскими на севере и другими тремя, застрявшими из-за сражения за Лембергом, образовался огромный разрыв. В его распоряжении не было ни его собственных резервов, ни отряда резервного формирования третьей линии, чтобы помочь завершить операцию одним решительным ударом. Тем временем русские наоборот, с каждым днём всё более концентрировали силы. 9-я армия была сосредоточена под Варшавой, Эти челюсти были готовы закрыться, поглотив 4-ю, 3-ю и 2-ю австрийские армии. Теперь 16 русским корпусам противостояли всего 11 австрийских. Большая часть их сбились в узком кармане, с обеих сторон зажатые численно превосходящим неприятелем. Кроме того, 1-я армия, изолированная на севере, подвергалась сильному артиллерийскому обстрелу. Никакого сопротивления ему она оказать не могла, несмотря на все усилия альпийских частей 14-го корпуса, который упорно сражался как связующее звено между двумя половинами австрийского фронта, на которые была теперь разделена группировка Конрада. Он обратился к немцам за помощью. Кайзер ответил «Вы, конечно, не можете просить от них Генденбурга и Летендорфа большего, чем они уже добились». Конрад заставил 2-ю и 3-ю армии возобновить наступление под Бережицей. Когда эта попытка потерпела неудачу, и русская кавалерия вторглась сквозь разрывы в линии обороны австрийцев в тыл, ему не осталось другого выхода, кроме как начать общее отступление сначала к реке Сан, а затем к Дунайцу, притоку Вислы. Они оказались всего на полсотни километров восточнее Кракова. столицы Габсбургской Польши, величайшего города католической Восточной Европы, на всей территории от Вены до Варшавы. Перемысль огромная крепость, под защитой которой находились проходы в Карпатском хребте, где реки Сан и Днестр, расширяясь, вытекают на Польскую равнину, была покинута. Её гарнизон 150.000 солдат остался в окружении в тылу расположения русских войск. Австрийская территория на глубину 250 километров была оставлена. Император потерял 400 тысяч из 1800 тысяч мобилизованных, в том числе 300 тысяч попало в плен. Одним из самых пострадавших оказался 14-й Тирольский корпус, где потери составили 50 тысяч человек. Этот корпус был сформирован из четырех драгоценных полков императорских егерей Франции и Иосифа, резервистов императорских стрелков, 6-го горно-стрелкового полка и горных артиллерийских батарей. Не менее 40 тысяч убитых и раненых в австрийской армии лишилось своих лучших, самых смелых частей, заменить их было невозможно. Такой ценой было оплачено использование их кондродом в решительной попытке держать фронт во время кульминационной битвы под Лембергом. Война на Востоке. Природу титанической борьбы на Восточном фронте трудно представить себе на человеческом или личностном уровне. Русская армия на 80% состояла из крестьян, при том, что в это время большинство русских крестьян всё ещё были неграмотны. Разумеется, что после них не осталось никаких литературных источников, которые можно было бы сравнить с наследием западного фронта. Личные воспоминания очень редки. Никому было собирать их. Не было секретаря, который донёс бы голос русского солдата-крестьянина до потомства. Австрицы, более образованные, оставили несколько воспоминаний о действительной службе. Бедствия войны произвели большой переворот в сознании людей, чем крах империи Габсбургов. Интеллигенция и художники, Витгенштейн, Рильке, Какошка, оставили письма и дневники. Наконец, герой единственного ставшего классическим романа Гашека, бравый солдат Швейк, представляет лишь некоторую часть многообразия отношений в армии Габсбургов. Они остались только в памяти людей. Порой отголоски чувств, связанных с тяжёлыми испытаниями имперской армейской службы, можно отыскать в венских церквях, которые по сей день в полковые годовщины украшают лентами и венками. В большинстве своём, тем не менее, живой опыт солдат царской армии и солдат австрийского кайзера, то, чем они жили во время многочисленных манёвров и кампаний 1914 года, незапечатлён в памяти. Может ли он быть восстановлен? Помогают фотографии, даже если это снимки до военных манёвров. Фотографии военного времени более редкие и потому более ценны. На всех люди стоят плотной массой, часто плечом к плечу. Возможно, они стремятся, как говорят немцы, к чувству одежды, единственному способу сохранить присутствие духа перед лицом огня. На винтовках укреплены длинные штыки. Сумки и снаряжение стесняют движение, и за одеждой из плотной ткани, они кажутся толще. Никакой защиты от пуль не предполагается. В течение нескольких месяцев в большинство армий приняли на вооружение стальные каски. Армии впервые вернулись к использованию брони после ее исчезновения в XVII столетии. Первые месяцы Первой мировой войны Они наименовали собой завершение двухвековой практики, при которой, вопреки всякой логике, тренировка и дисциплина должны были быть наилучшей защиты против оружия сколько угодно совершенного. Такие фотографии демонстрируют крупномасштабные нарушения тактических предписаний, устанавливавших во всех армиях правила рассредоточения В русской армии, согласно предписаниям 1912 года, самая мелкая боевая единица взвод, составлявшая 50 человек, должна была рассыпаться цепью более чем на сотню шагов, при этом расстояние между каждым двумя солдатами составляло метр. В то же самое время фронт атаки для батальона по этому же предписанию должен был составлять 500 м. Это означало, что командир должен выстраивать людей в четыре ряда, по четыре взвода в каждом. Однако очевидно, что передние таким образом перекрывали зону огня тем, кто был сзади. После этого становится понятно, почему эти предписания были отвергнуты, а большая часть батальона группировалась на передней линии. Такая практика подчинялась не букве, но духу предписаний. которые требовали во время пехотной атаки создания огневого превосходства с выдвинутой передовой линией, чтобы обрушиваться на неприятеля с расстояния сотни метров или около того. Австрийская армия имела аналогичную доктрину. В предписаниях 1911 года утверждалось, что стрелки пехотинцы без поддержки других войск, даже при небольшой их численности, добьются победы. пока они сохраняют стойкость и смелость. Это была точка зрения общая для всех континентальных армий: немецкой, австрийской, русской, а также французской, где наиболее активно культивировалась идеология наступательного духа. Она базировалась не просто на утверждениях, но на анализе характера последних сражений, в особенности происходивших во время русско-японской войны. считалось, что высокая огневая мощь влечёт за собой высокие потери. Всё ещё верили, что готовность понести тяжёлые потери приносит победу. Из этого следует, что, воссоздавая картину битвы при Танненберге или Лемберге, мы должны представить себе атаку пехоты, движущейся плотной массой на вражеские позиции, которые удерживает столь же плотная, сосредоточенная пехота. Полевая артиллерия, развёрнутая на открытом пространстве на небольшом расстоянии за линии огня, обеспечивает прикрытие, стреляя прямой наводкой. В русской армии директивой 1912 года предписано огонь вести с короткой дистанции быстрыми залпами полевых орудий поверх голов наступающей пехоты. Ни у одной из армий не было ни приёмов, ни оборудования для корректировки огня. Телефоны были редкостью. На всю армию Самсонова приходилось всего 25. К тому же, телефонные линии приходили в негодность практически сами собой, как только начиналось сражение. Связь осуществлялась при помощи флага или сигналом руки, а то и просто голосом. Корректировка артиллерийского огня чаще всего производилась в пределах видимости. Вот почему бои на Восточном фронте 1914 года имели значительные сходства с сражениями Наполеона, которые происходили в этих местах столетием раньше. Это особенно было заметно по Маарнской кампании. Всё различие заключалось в том, что пехота ложилась, когда вела огонь, а не стояла, а фронт сражения расширился в сотни раз. Длительность сражений также возросла Битва длилась уже не день, а могла растянуться на неделю или даже более. Результаты тем не менее были до ужаса похожи: огромные потери как собственно по численности, так и в процентном отношении к числу сражающихся, и драматичные результаты. После Бородинской битвы 1812 года сражение почти беспрецедентного по продолжительности и кровопролитности. Наполеон продвинулся на сотню верст к Москве. После Лемберга Конрад отступил на 220 км к окраинам Кракова. Битва за Варшаву. Крах австрийской армии на Карпатском фронте стал началом одного из первых стратегических переломов в ходе войны. Дело было не только в том, что в венгерской половине Австрийской империи, защищённой цепью гор, теперь угрожало вторжение, и русские генералы уже С небрежной весёлостью обсуждали между собой захват Будапешта, столицы Венгрии. Самое сердце германской территории вдруг оказалось под угрозой, если бы русская армия двинулась в Селезию, к таким крупным городам, как Бреслау и Позен. Восточная Пруссия также не была в неопасности, пока на южной оконечности фронта Брусилов, лучший из русских генералов, контролировал карпатские перевалы. Даже Мольтке Как бы он ни был подавлен очевидным провалом плана Шлиффена, смог найти время, чтобы переключить своё внимание с битвы на Энне на проблему Восточного фронта. В последние дни пребывания в должности начальника штаба, перед тем как 15 сентября его заменил Фалкенгайн, он позвонил Людендорфу и отдал приказ о формировании новой южной армии. Южная она была названа из-за того, что должна была быть сконцентрирована в южной части Восточной Пруссии, заполнив промежуток между победоносной 8-й армией и терпишими поражениями австрийскими войсками. Людендорф был не менее мольтке встревожен ухудшением ситуации. Он сделал встречное предложение, согласно которому новая армия включила бы в себя большую часть состава 8-й армии. Однако для такого шага Мольтке не доставало энергии. Его преемник не стал тратить время на сомнения. Остроумный и импозантный Фалкенгайн заявил 16 сентября, что большей части восьмой армии оставить в Восточную Пруссию, чтобы присоединиться к новой армии, обозначенной как девятая. Начальником штаба был назначен Людендорф, командующим Гинденбург Хофман, их начальник штаба во время Танненбергской битвы, был назначен на тот же пост. 18 сентября Людендорф приехал к Конраду, чтобы обсудить с ним новый план предотвращения опасности, нависшей над австро-германским фронтом. 9-я армия, вместо того, чтобы ожидать русского наступления в Силезии, должна была сама атаковать противника через верховья Вислы и двигаться к Врошаве. центру операции русской армии на польском фронте. Русские имели собственные планы. Фактически, в течение сентября вариантов плана боевых действий у них было даже слишком много. У высшего командования ставки был один план, у командующих северо-западным и юго-западным фронтами другие планы. В русском генеральном штабе сохранились записи о разногласиях между ними, приводивших к разным директивам. Русская армия на северо-западном фронте, которым теперь командовал Рузский, в результате успехов немцев в Восточной Пруссии подвергалась, по его мнению, серьёзной опасности. Следовало отступить на достаточно большое расстояние, возможно, даже до самого Немана, 150 км восточнее Мазурских озёр. А если возникнет необходимость, то и оставить Варшаву. На юго-западном фронте напротив было желательно продолжать победоносное преследование австрийцев, продвигаясь на запад к Кракову. Предложение ставки было совершенно иным. Силы русской армии на восточном фронте следовало отвести и сконцентрировать их вокруг Варшавы и большой крепости Ивангород вверх по течению Вислы, а затем предпринять согласованное наступление в Силезию. чтобы вести войну непосредственно на территории Германии. Все эти планы, и в особенности планы русского и ставки, ярко характеризуют русский стиль ведения боевых действий. Он заключается в том, что стратегия строится на использовании пространства, а не войск. Ни одному французскому генералу не пришло бы в голову пожертвовать драгоценной территорией его страны, чтобы достичь военного преимущества. В Восточной Пруссии немецкие генералы считали оборону границы священной обязанностью. Напротив, для жителей Российской империи, протянувшейся почти на 10 тысяч верст от пашин Западной Польши до льдов Берингового пролива, сотни верст здесь или там была пустяковой ценой за удачное проведение военного маневра. Во время войн России с Турцией, Швецией, а более всего с Наполеоном, были потеряны целые области только для того, чтобы возродиться, как только захватчик, сокрушённый огромными расстояниями и выносливостью солдат-крестьян, терпел поражение. Так было в 1812 году, так же было и в 1914. Отдать землю сейчас означало заставить врага платить за это позже, когда он будет ослаблен. К 23 сентября штавка получила точные сведения, согласно которым немецкая 9-я армия сконцентрировалась в Силезии и продвигалась к Варшаве. В соответствии с этим великий князь Николай, который теперь возглавил ставку, решил отвести большую часть войск и ожидать наступления немцев. Между тем Брусилов оставался, чтобы удерживать Восточные Карпаты. тогда как 10-я армия посылалась в новое наступление на Восточную Пруссию. При появлении 9-й армии Гинденбурга и Людендорфа в центре фронта 4-я и 9-я армии должны были выступить из Варшавы, чтобы препятствовать ее продвижению, пока остальная часть стратегической массы 2-я, 5-я и 1-я армии охватывала неприятеля с флангов. Это была война титанического масштаба. с числом воюющих, как на Западном фронте, и с гораздо большей протяженностью и глубиной их перемещения, чем в ходе любой другой операции на этом относительно ограниченном театре. В русскую армию начало приходить столь важное для нее подкрепление из отдаленных сибирских военных округов. В конце сентября большинство соединений, занятых на Карпатах, были успешно передислоцированы в район Варшавы. не привлекая внимания противника. Австрицы, обнаружив ослабление фронта, попытались последовать за ними, но в конечном итоге потерпели неудачу. Всё чего они этим добились это удачное освобождение гарнизона Перемышля 9 октября, но вскоре он был вновь окружён, что было платой за поддержку немцев в необдуманном наступлении Людендорфа на Варшаву. Ставка также была удалена тем, что 10-я армия вернулась на восточно-прусскую границу. Хотя в сражении под Августовым 29 сентября 5 октября её атака была остановлена, но это вторжение вызвало у Гинденбурга и Людендорфа серьёзную тревогу. После Лавров Таненберга 8-я армия не заботилась об укреплении своих позиций, и русские добились нескольких легких тактических успехов, прежде чем были остановлены. К началу октября на востоке военные действия велись на четырех фронтах. С севера на юг следовали германо-русский фронт на границе Восточной Пруссии, австро-германо-русский на Висле, русско-австрийский на реке Сан и русско-австрийский в восточной части Карпат. Общая протяжённость линии фронта от Балтики до румынской границы составляла около 800 км. Хотя на севере между Варшавой и Восточной Пруссией был промежуток в сотню километров, довольно слабо охраняемый кавалерией. В центре же, где висла течёт на север от Ивангорода к Варшаве, развернулась драма настоящей войны. Перемещения Как у Европы не видела со времён австро-лидской кампании. Две силы одновременно совершали обход с наступлением. Девятая армия Германии двигалась вниз по западному берегу Вислы. Гинденбург и Людендорф полагали, что силы русских около Варшавы не слишком значительны, и их можно окружить с севера. В это же время русские готовились пересечь Вислу с востока, ниже Ивангорода. на которые австрийцы столь опрометчиво наступали и двинутся по направлению к Варшаве. Там они планировали начать собственный обход фланга армии Гинденбурга и Людендорфа. Имея немцы какие-либо лучшие средства передвижения, чем ноги их солдат-лошадей, они бы успешно провели этот манёвр. Спустя четверть века маршала Гитлера, командовавшие на восточных фронтах Сочли бы подобные обстоятельства идеальными для окружения с применением бронетехники. Но генералы Кайзера не имели таких технических средств. Куда хуже было то, что русские имели численное преимущество. Между Варшавой и Перемышлем были развёрнуты 55 русских пехотных дивизий против 31 австрийской и 13 немецких. Когда 18 октября Людендорф понял, что 9-й армии неминуемо грозит поражение, стоит ему только двинуться к Варшаве, он решил отвезти войска. Конрад, преследовавший русские части, которые преднамеренно отступали от перемышлений к реке Сан, оказался не столь предусмотрителен. 22 октября он попытался атаковать в направлении Ивангорода, но потерпел поражение и 26 октября поспешил отступить. Перемышль с гарнизоном численностью 150 тысяч человек был вновь оставлен в окружении, подобное австрийскому острову в море русских. Потери 1-й армии Конрада составили 40 тысяч убитых, раненых и попавших в плен. Путь австрийской армии закончился около Кракова, куда они были отброшены после того, как потерпели поражение в августовских сражениях в Галиции. Немцы оказались всего лишь в 80 км от Бреслау в Силезии, недалеко от отправного пункта их похода на Варшаву. Зимнее сражение в Галиции и Карпатах. Варшавская операция завершилась бесспорной победой русской армии. Хотя финальное окружение противника, которое планировала ставка, не удалось, но было продемонстрировано превосходство русских в маневренной войне и даже в том, что касалось стратегической хитрости. Несмотря на предполагаемые преимущества, которые обеспечивал немцам радиоперехват, Людендорф был удивлён тем, с какой быстротой и секретностью русские осуществили развёртывание вдоль Вислы от Ивангорода к Варшаве. Перед русским командованием снова встал вопрос: что делать дальше? В Ставке сомнений не возникало. Следовало продолжать запланированное наступление, прерванное атакой на Варшаву 9-й германской армии. 2 ноября была выпущена необходимая директива. Из сибирских, центрально-азиатских и кавказских военных округов продолжали прибывать войска. Это позволило достичь необходимой численности. Сразу по завершении приготовления центральное формирование состоящее из 2-й и 5-й армии, должно было двинуться вперед через Бреславу и Позен к Берлину. Тем временем южные армии должны были также перейти в наступление между Краковым и Перемышлем с целью завершить уничтожение австрийской армии в Галиции и Карпатах. Существовали два обстоятельства, препятствовавших выполнению этого плана. В особенности они влияли на центральное наступление. Первое заключалось в том, что возможность переместить русские войска с необходимой скоростью была сомнительна. В ходе манёвра, который русские так искусно провели в октябре под Варшавой и Ивангородом, ставка могла использовать довольно разветвлённую железнодорожную сеть центральной Польши. Однако в западной Польше в результате защитных мер железных дорог осталось мало. Функционировали только четыре ветки, идущие с запада на восток. и только два железнодорожных моста через вислу к тому же во время октябрьского отступления из варшавы немцы разрушили за собой железнодорожную сеть на сотню километров вглубь страны второе препятствие имело скорее положительный а не негативный характер людендорф сам планировал возобновить наступление на этот раз оно начиналось из более глубокого тыла чем в октябре но цель была та же захватить русские войска с фланга на равнинах западной Польши и отрезать их от базы в Варшаве используя неповреждённую сеть железных дорог между Силезией и Торном примечание ныне Торунь старым городом-крепостью стоящей на берегу Вислы там, где она втекает на тогдашнюю территорию Германии в Западной Пруссии к 10 ноября он переместил туда 9-ю армию в полном составе Она состояла из 11 дивизий, включая подкрепления, спешно подтянутые из Западного фронта по запросу Гинденбурга, который 1 ноября был назначен главнокомандующим Восточным фронтом. 11 ноября 9-я армия нанесла удар по 5-му Сибирскому корпусу, обрушив на его через всю растянутые и неукреплённые позиции всю мощь своей артиллерии. Между сибириками и остальной частью второй армии, уже продвинувшейся на некоторое расстояние в направлении немецкой границы, образовался 50-километровый разрыв. Хотя на этом фронте русская армия численно превосходила германскую, имея 24 дивизии против 15, у немцев было позиционное преимущество, и они им воспользовались. Только на четвертый день их наступления, который иногда называют второй битвой за Варшаву, в Ставке расценили эту ситуацию как кризисную. К счастью, русское командование сразу признало, что ситуация может быть сохранена только поспешным отступлением. Приказ выйти из боя был выполнен весьма эффективно. За два дня форсированного марша 2-я русская армия отступила к Лодзи, крупному городу хлопкового вот качества, железнодорожному центру, набитому припасами. В результате получилось, что немцы свернули не на ту дорогу. Русские войска вышли во фланг противнику с севера и с юга, и три немецкие резервные дивизии на некоторое время оказались в окружении. Их с трудом удалось выручить. Солдаты были уверены, что уже захвачены в плен, и что поезда, посланные по приказу русской ставки из Лодзи, чтобы отвести их в неволю. Лотзинская операция завершилась 23 ноября. Она не принесла ни поражения русским, ни победы немцам. Людендорфу всё-таки удалось представить её победой немецких войск и таким образом добиться от Фалкенгайна передачи ему четырёх германских корпусов. Второй и 12-й армейский, третий И 21 резервные корпуса были переведены с запада на восток для использования в операциях в северном секторе в качестве 10-й армии. Ещё один корпус, 24-й резервный, прибыл из Франции, чтобы присоединиться к австрийцам в южном секторе. Развёртывание пополнений на севере было ошибкой. В течение декабря они привлекались для участия в серии фронтальных атак, и током которых стал захват Лодзи 6 декабря. Но выдохлись после пятидесяти километрового продвижения к рекам Равки и Бзуре, небольшим притокам Вислы, юго-западнее Варшавы. Эта местность была превосходна для наступательных операций: широкие пахотные равнины, где в 1939 году польской армии удалось провести свою единственную успешную контратаку против гитровского блицкрига. Но эти места также хорошо подходили для обороны в окопах. Русские прекрасно умели это делать. Натолкнувшись на русские окопы, немцы также выкопали траншеи. В итоге приход зимы застал центральный сектор Восточного фронта полностью неподвижным. Фронт оставался замороженным как физически, так и в военном плане до следующего лета. На юге прибытие пополнений немецким войскам, особенно 47-ой резервной дивизии 24-го резервного корпуса, должно было привести к достижению совершенно других результатов. В течение ноября австрийцы сплотились, несмотря на их недавние неудачи и страшные потери, которые они за собой повлекли, и провели серию контратак в районе Кракова. Усиленные правым крылом 9-й немецкой армии, который теперь вместо получившего повышение Гинденбурга командовал Маккензен и 2-й армии Бэм Эрмоли, прибывший из Карпат, они сумели в беспорядочном сражении с большими потерями занять территорию к северу от Вислы между Краковым и Ченстоховой, святым для поляков городом. Однако русские армии Юго-Западного фронта 2-я, 5-я, 4-я, 9-я, 3-я и 11-я не только имели значительный численный перевес, но и могли привлечь подкрепление. После 10-дневного сражения, которое началось 16 ноября, Конрад был вынужден признать свое поражение и отвести войска на позиции, находящиеся еще ближе к границе Германии, чем те, с которых он начал наступление. Южнее Кракова впоследствии оказались ещё хуже. Поскольку войска с фронта в Карпатах были отведены для наступления на Краков и Ченстхову, пять главных проходов через горы остались незащищёнными перед наступлением русских частей. 20 ноября Брусилов занял перевал Лубков, и к 29 ноября Бароевич Его австрийский оппонент оказался перед лицом перспективы наступления неприятеля на Будапешт. Затем в положении австрийцев совершенно неожиданно наступила перемена к лучшему. Это стало результатом проявления хорошо продуманной инициативы в тот момент, когда обстоятельства начали складываться не в пользу противника. Нерешительность, столь часто проявляемая русским высшим командованием, в дальнейшем способствовала действиям австрийцев. 29 ноября великий князь Николай вызвал Русского и Иванова, двух командующих фронтами, в штаб-ставки в Седлице, чтобы обсудить будущие операции. Как обычно, они разошлись во мнениях. Русский хотел отвезти войска на Северо-Западном фронте к Варшаве, поскольку они понесли большие потери под лодзью. Напротив, Иванов видел в задержках, которые он навязал австрийцам на линии Краков-Ченстохова, благоприятную возможность, которую не следовало упускать. Он намеревался перегруппировать войска и возобновить наступление. Иванов доказывал, что путь в Берлин лежит через Австро-Венгрию. Он выбрал этот путь, но свобода его действий зависела даже не от разрешения великого князя но от доступности припасов и подкрепления. Пополнение было весьма многочисленным. В октябре-ноябре было призвано 1400 тысяч новобранцев, однако они были не подготовлены, зачастую им недоставало оружие. Снаряжения вообще сильно не хватало. Русские заводы еще не достигли уровня производства, на который они вышли в 1915 году. Белое море было заковано льдами, А Балтика и Черное море блокировано флотами враждебных государств, что делало импорт невозможным. Артиллерия получала всего по 10 снарядов на орудия в день. Конрад ударил, пока эти обстоятельства преобладали. Он обнаружил уязвимое место в соединении 3-й русской армии, расположенной южнее Кракова, с 8-й армией Брусилова, находившейся в Карпатах. Здесь между городами Лиманово и Лопанов зияла брешь в 30 километров. Напротив этого места Конрад собрал лучшие войска из всех имеющихся в распоряжении. Это были немецкая 43-я дивизия и австрийский 14-й корпус. Однако, если немцы подошли со свежими силами, об австрийском корпусе такого сказать было нельзя. В сентябре в сражении под Лембергом паги более тысячи тирольских стрелков, и резервы, из которых можно было бы восполнить столь серьёзные потери, отсутствовали. Их козрем была неожиданность нападения. 3 декабря австро-германские войска нанесли удар. После 4 дней боёв русские были отброшены назад на 60 км. Скорее подошло подкрепление, и 10 декабря Конрад был остановлен. Это, тем не менее, позволило Бараевичу перейти в наступление в Карпатах, обеспечив тем самым новые, более прочные позиции на передних горных склонах. В результате Лиманово-Лапановское сражение не только стало препятствием для осуществления плана Иванова пробиться за Краков в Германию, но и положило конец надеждам русских о наступлении на Будапешт. По произведенному эффекту это была двойная победа. Она делала невозможную реализацию обеих стратегий прямого вторжения на германскую территорию и косвенной победы над Германией через поражение Австро-Венгрии однако победа в лиманово-лапановском сражении была одержана на последнем издыхании никогда больше имперской и королевской армией в одностороннем порядке не проводилось решающих операций и не принималось решений где австрийский командующий действовал бы самостоятельно Согласно этому, и во время конфликта с Россией, и в будущем в войне с Италией, все победы, в том числе в Горлицы и Капоретто, считались одержанными только благодаря помощи Германии и под её руководством. Как бы то ни было, победа армии под Лимановой была обязана в значительной мере участию немецких войск. Впритык австрийцам было суждено принимать участие в боевых действиях только как младшему и чрезвычайно неудачливому партнёру немцев. В основном это произошло из-за того, что Австрия включилась в участие в конфликте, имея численность вооружённых сил недостаточную для участия в массовых военных действиях, что повлекло за собой несоразмерные потери. Все воюющие армии имели к декабрю потери, которые в июле 1914 года казались невообразимыми. Из 3,5 миллионов мобилизованных в действующей русской армии осталось всего около 2 миллионов. Правда, Российская империя имела возможность призвать под знамена еще 10 миллионов человек. Потери же Австро-Венгрии составили 1 миллион 268 тысяч человек из 3 миллионов 350 тысяч мобилизованных. Но восполнить можно было лишь менее трети. По официальным данным число потерь составляло 1 миллион 916 тысяч. Кроме того, многие не испытывали особого желания служить империи, и их становилось тем больше, чем дольше длилась война. Храбрые тирольские и фарральбергские горгорцы почти все погибли еще до конца 1914 года. Австрийские немцы также понесли серьезные потери, как и воинственные мадьяры Венгерского королевства. А имперские славяне вообще вызывали все возрастающее сомнение. Изначально вина за провал в Сербии приписывалась нерешительности 7-го корпуса и в особенности 21-й дивизии, почти целиком состоящей из чехов. Чехи из 9-го корпуса подозревались в том, что во время сражений с русскими массово перебегали к неприятелю. К тому же стойкость армии подорвали понесенные в самом начале тяжелые потери среди кадровых офицеров и старослужащих. Она начала становиться тем, что австрийская официальная история называет армией ландштурма, второй линией и ополчения. Предчувствия оправдались. Когда через месяц после Лимановой и Лапанова Конрад попытался повторить свой успех в Восточной в Карпатах. Он действовал в согласии с немцами, которые тем временем подготовили собственное наступление в Мазурии, чтобы навсегда покончить с угрозой, которую Россия создавала для Восточной Пруссии. В качестве поддержки ему было выделено 3 немецкие дивизии. 3-я гвардейская, 48-я резервная и 5-я кавалерийская. План заключался в том, чтобы атаковать в более низкой области Бескит. Здесь немецкие формирования должны были осуществить прорыв, а затем разворачиваться наружу в обоих направлениях при поддержке австрийских дивизий с флангов. Однако обстоятельства не способствовали успешному осуществлению этой идеи. Безкиды возвышаются на 2400 м, зимой завалены глубоким снегом. И в то время там было очень мало дорог. Вдобавок немцы были вообще плохо оснащены для горных операций. Неудивительно, что наступление, начатое 23 января, не принесло сколь-нибудь значительных успехов. А что удивляет, так это ранний успех австрийцев, которые в сражении у Коламее смогли отбросить русские части вниз по восточным склонам Карпат и достигли Черновица у соединения австрийской, российской и румынской границ однако размеры отвоеванной таким образом территории были весьма скромными 27 февраля наступление было возобновлено но вскоре остановлено сопротивлением русских в этих операциях австрийцы потеряли свыше 90.000 человек не нанеся особого ущерба эффективности русских войск. В течение марта русские при каждой возможности контратаковали противника, измотанного жестокими погодными условиями и бесплодностью собственных усилий. Генерал фон Королович, начальник штаба 10-го австрийского корпуса, сообщал о том, что люди уже разбиты на голову и беззащитны. Каждый день сотни человек замерзают насмерть. Раненые и неспособные самостоятельно передвигаться остаются умирать. Нет никаких способов бороться с апатией и безразличием, которое охватывает всех. Из-за провала зимнего контрнаступления в Карпатах боевой дух огромного австрийского гарнизона в Перемысле, с октября снова находящегося в окружении, совсем упал. Поначалу некоторое облегчение наступило после январской операции. когда ее продолжение в феврале завершилось неудачей, а затем сорвалась попытка совершить вылазку, которую британский офицер, прикомандированный к русской армии, назвал «бурлеском». Комендант крепости приказал разрушить укрепления, уцелевшие после обстрела русских орудий, взорвал артиллерию и снаряжение, сжег припасы и 22 марта сдал крепость. Две с половиной тысячи офицеров и 117 тысяч солдат попало в плен к русским. Офицеры, описанные британским наблюдателем, как имеющие процветающий и упитанный вид, сначала несколько тяготились этим. Художник Illustrated London News изобразил их в городском кафе рядом с завоевателями. Они сидят за отдельными столиками, но обмениваются салютами, когда входят или выходят. в точности в соответствии с этикетом войн XVIII столетия. В Мазурии ни у русских, ни у немцев не было настроения для любезностей. Там русская 10-я армия всё ещё занимала участок в Восточной Пруссии, захваченный в результате битвы при Аугсбурге в конце сентября. Немцы были намерены отбить эту территорию. Однако их планы предполагали нечто большее, чем надежда на достижение успеха местного значения. Преследовались две большие цели. Первая заключалась в окружении 10-й армии русских между Мазурией и Августовским лесом, последним в Европе нетронутым участком первобытной глуши. Вторая была шире окружение всех позиций русских в Польше. Оно должно было согласовываться с наступлением австрийской армии в Карпатах. Фалкенгайн не хотел проводить ни той, ни другой операции. поскольку каждая из них требовала сил, которые он предпочитал сберечь для продолжения попыток достичь успехов на западе. Но его пересилил Гинденбург, который хотя и находился в его подчинении, но после Танненбергского триумфа имел возможность непосредственно обращаться к кайзеру. Резервы находились в основном благодаря превосходной способности немецкой армии создавать новые образования из уже существующих структур. В то время как русские и австрийцы просто восполняли потери за счёт новых, часто неподготовленных рекрутов, немцы подразделяли дивизии первой линии, модернизировали формирование второй линии и организовали новые дивизии из резервов и свежих призывников. Таким образом, в течение ноября 1914 года из батальонов пополнения было создано 8 новых дивизий для Восточного фронта. получивших номера с 75-го по 82-й. Хотя эти новые дивизии состояли всего из 9 пехотных батальонов, а не 12, как полагается, они имели такую же численность артиллерии, как прежние, и сама их организация действительно предполагала 9 батальонов. В последующем именно такая организация дивизии стала нормой для всей армии. Зимняя битва в Мазурии началась 9 февраля 1915 года. В качестве авангарда участвовали 75-я, 76-я, 77-я, 78-я, 79-я и 80-я дивизии. Две армии, старая 8-я, победитель Танненберга, и новая 10-я атаковали с севера и юга пояса озёр, пробиваясь сквозь жуткую непогоду: снег, туман и обжигающий холод. И вскоре создали реальную угрозу окружение русских войск. Окопы русской пехоты были достаточно примитивны и плохо поддерживались артиллерией. Повсеместно артиллерийские командиры были более озабочены сохранностью своих орудий, чем необходимостью оказывать поддержку быдлу на передовых позициях. Пехотинцы яростно сопротивлялись неприятелю, кольцо вокруг них сжималось. Русская разведка плохо обеспеченная в своих отчётах постоянно недооценивала численность немецких войск. Главное командование, которое не обеспечило изолированную 10-ю армию резервами, оптимистически пообещало Сиверсу, командующему 10-й армией, что 12-я армия, находящаяся далеко на юге, должна решить эти проблемы. Прежде чем грянула буря, Сивер предупредил, что ничто не может уберечь его армию от той же судьбы, которая постигла армию Ренненкампфа в сентябре. Ни какие предупреждения его начальством во внимание не принимались. Так что к 16 февраля угроза второго Танненберга становилась вполне реальной. 20-й корпус Булгакова оказался зажатым в чрезвычайно тесный сектор Августовского леса. Свирепой атакой жертвой стало и стадо зубров, последнего европейского дикого бизона. Германские клещи сомкнулись 21 февраля. Булгаков и 12 тысяч солдат-офицеров сдались. Немцы называли цифру свыше 90 тысяч, но большинство солдат 10-й армии не убитых и не раненых в сражении спаслись, убежав через лес. Второго Таненберга не получилось. Однако Восточная Пруссия была навсегда освобождена от опасности русского вторжения, по крайней мере, в этой войне. Зимнее сражение в Карпатах, в общем, не обещало столь ясного результата. Там, в продолжении декабрьских и январских действий в Лимановой и Бескидах, австрийцы и предоставленные им немецкие войска в феврале возобновили атаки, единственные для того, чтобы обнаружить, что русские выказывают неожиданную энергию. Конрад начал наступление с двойной целью: уменьшить давление на окружённый гарнизон Перемышля и добиться победы, которая могла бы удержать Италию, чрезвычайно ободрённую неудачами Австрии, от вступления в войну на стороне союзников. Местность и погода в Карпатах послужили причиной как военных неудач, так и жестоких страданий солдат Конрада, которые мучились от мороза и голода среди оврагов и лесов. Русские формирования, в состав которых входил корпус финнов, возможно, самых выносливых среди европейских солдат, страдали заметно меньше. В ответ на наступление Конрада, они в конце марта притренили собственную контратаку и, несмотря на прибытие на помощь австрийцам трех немецких дивизий, 4-й, 28-й резервный и 35-й резервный, двинулись вперед, тесня противника. В начале апреля русские имели преимущество по всему Карпатскому фронту, и несмотря на потери в их армии, составляющие почти 2 млн с начала войны, снова планировали прорыв через горы на венгерские равнины, что принесло бы результаты, которые могли быть решающими для всей восточной кампании. Нужно было лишь дождаться хорошей погоды. Австрийцы, чьи потери за первые три месяца 1915 года составили 800 тысяч, в добавлении к 1 миллиону 200 тысячам за 1914 год, находились на последнем издыхании. Без огромной помощи Германии, какая бы цена не должна была быть уплачена за нее политической зависимостью и национальным престижем, империя Габсбургов не могла бы выжить.